Глава 2. Первый оборот. В доме травницы и кузнеца поселился крохотный ураган. Маленькая юркая лисичка была везде. Она пока еще не оборачивалась, но ее хвостик был повсюду, особенно с отцом. Как только он уходил в кузню, то она тут же просилась с ним. Он сажал ее в корзинку с теплым одеяльцем и, строго запретив вылезать, ставил на стол в кузне и занимался своими делами. Малышка же следила, не отрывая глаз бусинок, заворожённо провожала искры от молота. «Кажется мне, что у малышки будет мужской характер. Ох, тяжело придётся её мужу!» Жена обняла кузнеца. «Ну и отлично, зато проблем не будет. Посмотрела суровым взглядом, и никаких ссор!» Засмеялся он, вынимая крошку из корзинки. «Ты когда нас порадуешь оборотом? Ленишься, да?» Он прижал малышку к груди. Она чуть подросла за эту неделю. «Обедать пора, идёмте!» Травница забрала у мужа крошку и смотрела, как он умывается из бочки. Огромный оборотень с мощной мускулатурой, красивый, любимый муж и теперь отец. Она напекла пирогов с мясом и с ягодами, приготовила суп наваристый, дорогу с мясом. Лисичка хотела попробовать, да нельзя, только мелко нарезанное мясо. Вычистив свою миску, начала проситься на руки к отцу. Тот, взяв ее, погладил. Вот обернулась бы и получила супа, и пирожок сладкий. Он хитро улыбался жене, подмигнул ей. «Малышка, маленьким оборотням нельзя есть сладкое». Лисичка начала нервно крутиться. Раз, и дымкой заволокло тельце, и вот уже на руках отца рыжеволосая трёхлетняя крошка. Волосы, как пружинки, торчат на головке. Беленькая, худенькая тельца. Оборотница быстро надела давно приготовленную рубашку на малышку. «Дай ням». Малышка тянула большую отцовскую ложку с тарелки. Он отобрал и сунул детскую, усадив крошку себе на руку. Придвинул тарелку. Она, расплескивая суп, несла ложку ко рту. Но уже через несколько попыток ложка твёрдо держалась в руке и не отставала от отцовской. Из рогу вытаскивались только кусочки мяса, подкладываемые отцом на её сторону. Дошло до пирогов. Малышка схватила сладкий и, пока ела, вся перемазалась соком. Оборотница смотрела на это чудо огненное. Цвет волос был необычный, никогда такого не видела. Говорят, в других мирах есть такой у драконов. Но малышка не дракон, как они выяснили в храме. Нет у них в мирах такого животного. Поэтому они не стали мучиться с именем и назвали ее Огненное, Илткуле, ласково зовя ее Куле. Умыв малышку в рукомойнике, кузнец передал ее матери. Ему надо было доделать заказ. «На, на!» – плакала малышка, требуя отца. Он подхватил её и унёс к кузню. Усадив в корзину, дал пряник. Тот засох, и самое то – точить зубки. «Кулей, сиди и не вылазь!» – строго посмотрел на неё. Она же, уже впившись зубами в пряник, села в корзине. Потом, свернувшись в уснула Прикрыв её одеяльцем, кузнец продолжил работу. Шум малышки не мешал, спала она крепко. К вечеру приехал заказчик. Он служил при князе, но мечи брал только у кузнеца, так как самые крепкие были, зачарованные. Дар имелся у кузнеца, мечи его по всему миру славились. Клеймо у него было свое, особое. Вот воевода и заказал новые мечи, да еще сыну исполнилось пятнадцать. Пора свой меч иметь. Первая встреча. Отряд воинов въехал во двор. Привязали коней и, поклонившись травнице, приветствуя ее, ушли к кузне. «Велунт, приветствую тебя!» Воевода поклонился. «И тебе, здравствуй, воевода! Заказ готов!» Проведя внутрь, кузнец показал настойку с оружием. Меч для юного воина еще лежал на отбойнике. «На, на!» Проснувшаяся кроха тянула руки к отцу. Велунт подхватил ее и, прижав ладонью, показывал и рассказывал об оружии, сообщая тонкости и особенности. Кулежа с интересом смотрела на новые лица мусоля сухой пряник. Сын воеводы, юный волк, принюхивался заворожённый цветом волос и запахом. Уже не слыша кузнеца и отца, он шагнул к малышке. Она серьёзно на него посмотрела и, вытащив изо рта пряник, протянула мальчику, делясь вкусным. «На!» Парнишка, взяв пряник и не отрывая взгляда от замурзанной мордашки, судорожно дышал, запоминая запах крошки. Велун, кажется, лет через пятнадцать мы с тобой породнимся. Так то ж против? Главное, чтоб по любви. Кузнец гладил по кудрявой головке. Волосики, как пружинки, возвращались на место.